Часть 2, Глава 1. 2009 год. Две случайные встречи. К концу второй недели я заскучал. Не по работе, не по торговле автоэмалями или покрышками слик. Просто надоело бездельничать. Подступила особенная полезная маята, предвестница появления новой идеи. Но мне понравились эти 12 дней, понравилось отдыхать. Я никогда в жизни не отдыхал две недели подряд. Последние годы часто мечтал отдохнуть по-настоящему, с полным выключением из действительности. И вот оно состоялось, выключение. Узнав, что я взял отпуск, жена обрадовалась, однако заметно приуныла, когда услышала, что расслабление будет тотальным что глава семьи не намерен даже за хлебом выходить. И вообще, для начала уедет к родителям. На две недели. Ирма всегда обижалась, если я надолго, более чем на одну ночь, уезжал на малую родину. Подозревала, что в электростале меня ждут не только друзья детства, но и подруги детства. А старинных приятельниц, одноклассниц, и прочих дам из разряда «Вместе росли» жены не очень жалуют. Так что я отбыл в некоторой спешке, чувствуя спиной недоверчивый взгляд супруги. Нет, не поскандалил и не сбежал, но и платочком вслед мне тоже не помахали. Совесть моя была чиста. Я уехал подышать. Сменить обстановку, побыть в тишине. В начале осени мои деловитые соседи вернулись из отпусков и как-то особенно увлеклись проделыванием дыр в стенах жилищ. Наверное, их напугали слухи о надвигающейся второй волне кризиса, резком подорожании твердой валюты и росте инфляции. Люди спешили обратить ненадежные деньги в надежные предметы, кастрюли, шубы и телевизоры. Все это надо было размещать на полках и в шкафах. Шкафы и полки требовали проделывания новых и новых дыр. Я устал от грохота перфораторов и обратился в бегство. Дом, где я вырос и где в трех прохладных темноватых комнатах на первом этаже жили и до сих пор живут мои отец и мать, стоит на самой окраине. Это цивилизованная, чистая окраина, безо всяких обычных для провинции сараев, гаражей, помойных ям и самодеятельных огородов. Улица, тротуар, фонарь, а дальше дикий лес. Если углубиться по асфальтовой дорожке в чащу, а потом свернуть на широкую тропу, примерно через полтора километра можно выйти к озеру, окруженному соснами. В жаркое время граждане тут купаются и загорают, А немного в стороне от берега хорошими людьми построен спортивный городок. Несколько разновысоких турников, брусья и прочие простые железные приспособления для желающих укрепить тело. В первое лето после армии я прибегал сюда каждый день в штанах от кимоно, босиком. Плотный ковер сосновой хвои был лучше, чем любой пол любого спортивного зала. После получаса разнообразных телодвижений прыгал в прохладную воду прямо в штанах. Плавал, далее опять махал ногами. Заниматься в мокром кимоно посоветовал мой учитель. Мокрые штаны тяжелее, работать в мокрых штанах труднее, а значит больше пользы. Пока заканчивал обязательную программу, пока бежал назад, штаны высыхали. Мокрая одежда быстро сохнет на теле, это подтвердит любой солдат. Благодатная аура была на том берегу, среди сосен, возле брусев и турников. Серебряная вода просвечивала сквозь ветви. Одна-две птицы обменивались мнениями о жизни, и ни разу я не видел там битого стекла или окурка или собачьего, допустим, дерьма хотя на озере отдыхали самые разные компании. И драки бывали, и горы мусора высились тут и там, но почему-то дрались и мусорили где угодно, только не на спортивной поляне. Наверное, ее хранил какой-то сильный добрый дух. Японцы верят, что свой дух есть у всякого предмета или места. Большой любитель восточных боевых искусств, я много прочел про японскую культуру и тоже верил в добрых и злых духов. Особенно в злых. Но и в добрых тоже. Приехав, я первым делом отправился к озеру и нашел поляну в целости. За 20 лет никто ничего не изуродовал, не вырвал с корнем, не построил павильона для приготовления шашлыков и распития пива. Железяки были заново покрашены. В общем, Мне едва удалось дождаться утра. Увидев сына, было 7 часов, облачённым в спортивный костюм, мама не удивилась. Мама давно уже ничему не удивлялась. Босиком я не рискнул и правильно сделал. 20 лет прошло. Путь в полтора километра от двери до берега когда-то преодолевался без усилий. А сейчас я едва дотянул и вместо прыжка на турник рухнул на лавку. Тут же был атакован комарами, большими любителями именно сосновых лесов. Нет, я не начинал новую жизнь по принципу «с понедельника бросаю курить и покупаю абонемент в бассейн». Худой сумрачный чувак, отдувающийся на узкой полосе песка возле зеленой воды, Неплохо себя чувствовал и в старой жизни. Он выкурил первую сигарету в 24 года. Он был очень правильный в молодости, но потом что-то произошло, и он так и не понял, почему в его жизни появилось так много разной грязи. Конечно, с возрастом мы становимся более уродливыми, изнутри и снаружи налипает всякая дрянь, ибо взрослая — синоним безобразного. Тысячи спортсменов становятся алкоголиками, и десятки тысяч одаренных юношей, которым вроде бы уготовано блестящее будущее, в итоге подыхают от передоза в заблеванных притонах. Но такие истории хороши, когда их читаешь или смотришь талантливо сделанное кино. А если это происходит с самым главным человеком, с тобой, тогда ты очень удивлен» на турник я так и не полез. Побродил, помахал руками для чистки совести, кое-как отжался 25 раз и неловкой трусцой посеменил обратно. Нет никакой новой жизни. Жизнь всегда одна и та же. Завтра я прибегу сюда опять и послезавтра тоже. И однажды войду в прежнюю форму. Мышцы вспомнят, что такое напряжение. Легкие опять начнут раздуваться во весь объем. Постепенно, шаг за шагом, бывший пьяница и наркоман поймет, кем он был до того, как начал пить и наркоманить. Это бизнес виноват. Я добираюсь до дома, подавляю желание выкурить сигарету. Лезу под душ. В моей стране коммерсант всегда должен быть на У него мало прав и очень много обязанностей. И вы не найдете на территории России ни одного бизнесмена, который бы не напрягался, если в его кабинет заходит представитель государства. Нервничает и пугается каждый, от владельца цветочного ларька до хозяина нефтяной компании. Нельзя организовать свое дело и однажды не нарушить какой-нибудь закон. Если у тебя свое дело... Ты боишься и живешь одним днем. Бизнесмены пьют, как лошади. Конечно, русские купцы всегда пили много и крепко. Они были мощные ребята и пьянствовали тоже мощно. Но я все-таки неплохо знаю историю и сомневаюсь, что в дореволюционной России бандой всевозможных государевых слуг вгрызались в каждого торгового человека, непрерывно запрещая, проверяя, обкладывая налогами и грозя каторгой. Купец был купцом, фабрикант – фабрикантом, а мошенник – мошенником. Сращение статуса купца со статусом прохиндея произошло уже в новейшее время. В начале 90-х Герман Стерлигов, ныне охуенно православный мужчина, публично объявил, что намерен построить в Рио-де-Жанейро памятник Остапу Бендеру, «Предтеча российских предпринимателей И Ей-богу, так и было сказано в газетах «предтеча». Эта акция и несколько других подобных как раз и сделали слово «коммерсант» синонимом слова «плут». Памятник так и не был построен. Но я не плут, не комбинатор, и я не хочу, чтобы меня так воспринимали. И я такой не один. А теперь слушайте». Мне 40 лет. 18 из них я занимался коммерцией. Сейчас я вылезу из ванны, досуха разотрусь жестким полотенцем и пойду пить свежезаваренный чай. А вы идите все к черту с вашими налоговыми декларациями, уведомлениями, запросами, предписаниями и прочими красивыми бумажками. Я человек дела, а не бумажная крыса». «Такие или примерно такие внутренние монологи с тем или иным количеством грубых ругательств я произносил все 12 дней, проведенных в родительском доме. Вставал рано, бегал даже в непогоду, полчаса лежал в ванне, плотно завтракал, а потом бездельничал. Иногда пытался что-то писать, но написанное не перечитывал. Вечером, к моменту возвращения родителей с работы, уходил бродить и возвращался за полночь, когда мать и отец уже спали. Я не хотел, чтобы мне задавали вопросы. Мне тогда пришлось бы напрягать мозги, придумывая ответы, а я не желал напрягаться. На четвертый день возник таки школьный друг, сосед по партии поспелов. Так встречаются люди только в маленьких городках. Я шел по улице, он ехал мимо на машине, притормозил, открыл окно и окликнул меня. И захохотал от удовольствия. Русским городкам, конечно, далеко до кавказских городков, где можно остановить два автомобиля на проезжей части, окно в окно, и вступить в беседу минут на 10, пока вокруг не образуется затор и у прочих водителей не иссякнет терпение». В местечках, где все друг друга знают с детства, менее дерзкие и авторитетные мужчины на менее престижных машинах будут мирно ждать и четверть часа, и больше, пока два обладателя пыльных джипов не выкурят по сигарете, обсуждая текущие дела. И пробка обычно рассасывается только при появлении 90-летнего аксакала на повозке, запряженной осликом». Старик выкрикнет что-нибудь вроде «А ну, с дороги, малолетки, не мешайте взрослому человеку дело делать!» И сорокалетние малолетки рвут свои джипы с места. Я сел к Поспелову в его Ниву. «Ты чего здесь делаешь?» — спросил он. «Отпуск гуляю». «Хо!» — сказал Поспелов. «Нашел, где отпуск гулять». В его машине пахло шашлыками. «Хорошая тачка!» — сказал я. Сосед по парте хмыкнул. «Тесть помер, мне досталось». Он похлопал рукой по пластмассе. 12 лет, а как новое. Ничего аппарат, только некрасивый. А мне нравятся уродливые машины». Мы говорили, как будто расстались только вчера, хотя не виделись два года. «А чего ты здесь?» — спросил Поспелов. «А не в Лондоне или в Париже?» «Последний раз, когда я тебе звонил, ты был в Греции». Лондон он произнес с ударением на второе «о», а Греция — с сильным фрикативным «г». Специально, для забавы. Он звонил мне редко, обычно без какого-либо повода, и его последний звонок действительно пришелся на момент, когда я поджаривал живот на острове Корфу. Он был первый парень в классе. Широкоплечий, жгучий брюнет с пышными, жесткими, как проволока, волосами. Девчонки не давали ему прохода. Сейчас он по-прежнему был красив и даже не особенно располнел, только отрастил живот, рыхлый, безобразный, настоящий. «Хватит с меня Парижей», — ответил я, — «поищу чего-нибудь попроще». «Чем занимаешься?» Ничем. Он опять засмеялся. Обаяние его было велико и с годами никуда не делось. Может быть, стало более жирным, прямым и ленивым обаянием отяжелевшего взрослого мужика. «Узнаю Рубанова!» — воскликнул он. «Человек верен себе. Я вижу его раз в два года. Небритый, шурует пешком в мятых штанах. Фигня, — говорит, — ничем не занимаюсь. А потом хоп, и его рожа в телевизоре» то в тюрьме, то в горах с чеченами, то в программе у Елены Ханги. Тут уже засмеялись мы оба. Мне довелось один раз участвовать в шоу Елены Ханги «Принцип домино». Тема была «Предательство друга». Вместе со мной, меня объявили как писателя, участвовал известный парикмахер, которого ограбил его возлюбленный. И 60-летняя 10-килограммовая женщина, У нее увела 70-летнего мужа лучшая подруга 63 лет. Хватит с меня, Елены Ханге, ответил я. Останови машину, вон кафе. Пойдем выпьем. Я за рулем, а я вообще не пью. Тебя угощу, потом сам сяду за руль и довезу тебя до дома. У меня дела? Ничего, подождут твои дела. Поспелов всерьез задумался. В школе он был из деловых. Однако я помню момент, когда на уроке истории одна из девочек прислала ему записочку. Не может ли он достать хорошие джинсы? Вся переписка поспелого, включая любовную, проходила через меня. Я подсказывал веселый и остроумный вариант ответов. Просьба о джинсах оскорбила моего товарища. Он швырнул бумажку мне, насупился и прошептал. «Я ей что, фарцовщик?» «Нет», — с большим сожалением, сказал Поспелов. «Мне в гараж надо, а потом дочку с гимнастики забирать. Бухать не будем, но кофе попьем». Возле заведения стояли еще три машины. Из пятерых сидевших внутри горожан четверо оказались знакомыми Поспелова, и мне пришлось подождать, пока он обменяется рукопожатиями со всеми. Когда-то я ему завидовал, у него в друзьях ходил весь город» мы сели я попросил апельсиновый фреш официантка примерно 15 лет с примерно четвертым номером груди не поняла что такое фреш но не подала виду убежала на кухню советоваться слышь ты тихо позвал поспелов давай-ка прекращай свои буржуйские шуточки фреш тоже мне тут тебе не лондон Нашей с ним манере общения исполнилось 27 лет, и она до сих пор устраивала обоих. Грубый юмор, немного точного мата, полная откровенность. «Я никогда не был в Лондоне и не собираюсь...» Сосед по парте вздохнул. «Все ясно, Рубанов, можешь не продолжать. Скоро, значит, тебя опять покажут. В репортаже из Лондона. Вряд ли». Он извлёк хорошие сигареты, кинематографично закурил. «Чего ты такой?» «Какой?» «Мрачный». Завязал с бизнесом, вот и мрачный. «А зачем завязал?» «Надоело. Таким, как я, в моей стране никуда хода нет». «Дурак ты», — весело ответил Поспелов. «Это мне никуда хода нет, кроме как на родной завод. Это реальный факт. А ты, у тебя, как это говорят, «Весь мир в кармане!» «У меня в кармане хер ночевал!» Принесли кофе и сок. Поспелов немедленно прогнал полногрудую деваху за дополнительной порцией сахара. Он любил застолья, веселые компании, любил удовольствие, музыку, вино, женщин, футбол и много сахара в кофе. Он научил меня пить коньяк еще в девятом классе. «Раз в два года видимся...» — сварливо заметил он. — И ты все время толкаешь сказки. Я бросил бизнес, я завязал. И еще скажи, что огород купить решил. Помидоры выращивать. — Клубнику, — поправил я. У нас в семье умеют растить клубнику. Бабка была чемпионка по клубнике. Я продолжу фамильное дело. Или капусту посажу. Как император Диаклетиан. Сначала, — сказал Поспелов, — стань императором а потом и до капусты дело дойдет. За что я его и любил. Он видел меня насквозь. Он разглядел во мне мигаломана еще в восьмом классе. Апельсиновый фреш вышел у них отменный. Я попросил еще один и вздохнул. Капуста — это святое. Я в натуре завязал. Бесповоротно. Мне все говорят, не верим, ты не бросишь, ты родился, чтобы дела делать, «Я устал это выслушивать. Я, блядь, всем на зло уйду из противоречия. Никто не верит, что я брошу. Я брошу, и все поверят. Я устал. У меня здоровья нет и сил. Вчера вспомнил молодость, устроил пробежку. Осилил километр. Чуть не сдох. А не надо было бегать», — солидно сказал Поспелов. «Ты не мальчик, ты свое отбегал. Пусть теперь другие бегают» и он хлопнул себя по пузу. Когда я вернулся из армии, мы опять с ним сблизились на какое-то время. Зимой 90-го я рассекал по улицам родного города суровым дембелем и занимался исключительно совершенствованием тела. Тот год до сих пор значится в моей памяти как год культуры тела. По утрам бегал к озеру, вечерами пропадал в спортивных залах либо в видеосалонах. Поспелов работал на заводе и обеспечивал еженедельную баню. Баня, куда мы ходили, привела бы в экстаз любого римского императора. Завод наш огромен, и в каждом цехе была своя баня, ибо чего-чего, а тепла вырабатывалось тут огромное количество. За много лет до появления в России гидромассажа и джакузи мы с Поспеловым еженедельно возлежали в огромном бассейне, куда под большим давлением нагнетался сжатый воздух. Таких ощущений я не имел потом никогда и нигде. А весной того же года местные умельцы установили рядом с бассейном хитрую конструкцию. Рамы из труб, на вид подобные пыточному механизму. В трубах десятки дыр. Из них лещет вода с неимоверной силой. Встаешь голым в центр, нажимаешь рычаг и весь агрегат вращается вокруг тебя, взбадривая мышцы. Через три минуты погружаешься в полную прострацию и опять бредёшь в парную, где ждет, ухмыляясь, друг в войлочной панаме и рукавицах с веником наготове. Водку не брали, только пиво, поскольку ушли в баню не пьянствовать, а за здоровьем. Всё-таки мы росли в Советском Союзе, нас учили ценить здоровый образ жизни». «Не психуй», — примирительно заметил Поспелов. «Лучше возьми мне еще кофе. Отдохнуть тебе надо, это реальный факт. А завязывать или не завязывать, сам разберешься. Ясно, что ты не бизнесмен, как и я». «А кто бизнесмен?» Сосед по парте ухмыльнулся. «У меня есть приятель. Он женился на дочке одного богатого с нашего завода управления». «Баба старше на 7 лет и страшная, как моя жизнь». Короче говоря, мужик женился на деньгах. Поднялся мгновенно, взмыл ракетой за 2 года или даже быстрее. Это реальный факт. Сейчас у него два магазина, автозапчасти. Открывает третий. Торчит в своих магазинах с утра до вечера. То в одном, то в другом. А как вечер, он лично закрывает все на ключ, садится в свой форт и едет на вокзал. «Таксовать, понял?» Однажды я с поезда иду, смотрю, глазам не верю. «Петруха, — говорю, — ты чего, с ума сошел? Тебе денег мало?» И к нему сел. Он довез меня и говорит. «С тебя сто пятьдесят». Я промолчал, дал денег, вышел. А он говорит. «Эй, ты что, подожди, я ж пошутил. Возьми, — говорит, — свои деньги» потому что я таксую, чтобы домой попозже прийти и рожи ее не видеть. Жены в смысле». Поспелов развел руками. «Вот это бизнесмен. Ходит в кедах, носки воняют, на зажигалках экономит, спичкой прикуривает. А в магазинах поставил видеокамеры японские и продавцов нарядил в униформу». «Да», — согласился я, — «реальный бизнесмен». «И чего, идут у него дела?» Поспелов засмеялся. «А по вам, бизнесменам, хрен поймешь. Кого не спросишь, всех нычут и жалуются. Это реальный факт. Он как ты. Только ты пешком ходишь, а он приедет на форде своем, приглашает в кабак, возьмет сразу пузырь мартеля с ихней ресторанной наценкой, то есть с тройной переплатой, и погнал на жизнь жаловаться. Все плохо, «Бизнес еле держится, я уйду, я закроюсь, и так годами». «Значит, я не оригинален». «Вообще ни разу не оригинален», — захохотал бывший сосед по парте. «Ты, Рубанов, правильно сделал. Вали из бизнеса, делать там нечего». «Куда?» «Куда угодно, только не на огород. Твоя капуста никуда не денется». «Клубника», — поправил я, — «и она тоже». «А лошадей завести? Собаку? Козу? Квадроцикл? Дом с камином? Теннисный корт?» «У тебя есть деньги на дом с камином?» «На дом нет, только на камин». Поспелов покачал головой. «Тебя не поймешь. Что ты конкретно хочешь?» «Не знаю». «Понятно. Зато я знаю». «Скажи тогда, тебе, Рубанов, надо иметь дело не с лошадьми и собаками, а с людьми». Иди в политику, там твое место. Ты тоже не оригинален. Меня второй раз за месяц сватают в политику. Что ты предлагаешь, делать революцию? Можно и революцию, разрешил школьный друг. Там разберешься, только это. Он понизил голос и подмигнул. Когда пойдешь на баррикады, не забудь позвонить, я сразу поднимусь. Ни минуты думать не буду. Не забудь, я ж пролетарий а пролетариат — завсегда решающая сила. Это реальный факт. «А зачем?» — спросил я. «Тебе революция, Поспелов». На лице пролетария отразилось глубокое недоумение. «У меня 10 тысяч зарплата, 3000 тысячи квартплата. Еды купил, дочери сапожки осенней, и все, приехали. Неделю едим курицу, три недели пустые макароны». «Ага!» «Весело сказал я. Вот и ты начал ныть и плакать. А над бизнесменами издевался. У тебя квартира, машина, гараж, дочка в гимнастике. Чем ты недоволен?» Поспелов состроил одну из своих фирменных гримас, означающую «не надо демагогии». «Квартиру, тихо, но веско, — сказал он, — дал завод. Машину, тесть, гараж подарил отец. «Ну, и что?» «Как что? А сам-то я. Чего добился лично я? Где тут мое? Оно все и есть твое. Пользуйся и наслаждайся. Сейчас это главная общественная идея, гармоничная и красивая. Учиться пользоваться и получать удовольствие». «Нахер такую идею?» — ответил Поспелов. «Гармоничную и красивую. Я не хочу пользоваться. Я хочу свое имущество иметь, личное» собственными силами добытая, а не родительская. Что это за жизнь, если мне хватает едва на еду? А тут, заметь, ближнее Подмосковье. Благополучный регион. У Москвы под жопой сидим. А ты знаешь, как люди живут подальше отсюда? Я вздохнул. Знаю. Иди запишись тогда в какую-нибудь подпольную радикальную партию. И делай революцию. Казни, режь, кровь пускай если есть желание. «А у тебя есть?» «Я уже пробовал. И казнить, и резать. И что?» «Не понравилось». Он лукавил, мой товарищ Поспелов. Секс-символ класса, капитан футбольной сборной и бессменный диджей школьной дискотеки. Он не слишком тянул на баррикадного бойца. Последний раз мы виделись с ним в 2007 году. Он затащил меня в мини-казино, сел за игровой автомат и стал в полголоса рассказывать о железной, много раз проверенной методе, с помощью которой можно в пять минут сделать сто тысяч. В моем присутствии метода не срабатывала. Друг быстро просадил все, что было в карманах, кроме последней бумажки. Ее он всучил мне и долго упрашивал сесть и сыграть хотя бы один заход. Ведь новичкам везет, это реальный факт. Я дал ему тыщу. Он скормил ее аппарату и опять выпал из реальности. Мне понравилось в игровом клубе. Там было красиво и уютно. Приятный полумрак, никаких окон, чертовски умно придумано. Который час, день или ночь, неизвестно. Еще говорят, что играть или не играть — это свободный выбор свободного человека. Только перешагни порог, и ты не свободен. Нет у тебя никакого выбора. Автоматы красивые, звуки издают дружелюбные, картинки яркие. Полуголые девки, какие-то фруктики, забавные рожицы. Попросишь, принесут напитки, можно курить. Тут же комфортабельный туалет. Не ходи никуда, оставайся с нами. Я тогда был немало удивлен. Все-таки Поспелов всегда казался мне критичным мыслящим человеком с хорошими способностями к самоконтролю. Я протягивал ему одну купюру за другой. Он засовывал их в щель и продолжал бормоча. «Подожди, сука, сейчас ты у меня все сделаешь». А сука продолжала мелодично звенеть и наебывать моего школьного друга. В конце концов, я закрыл ему кредит и вытащил из заведения едва не силой, проводил домой, а потом шел по пустому своему маленькому городу, смущенный и грустный. Человеку нужна свобода, но нельзя оставлять человека один на один с нею. Вот вам вопрос. Кто менее всех свободен? Кто самый несвободный субъект в мире? Заключенный в тюрьме... Инвалид в коляске? Задавленный нуждой и долгами многодетный папаша? Нет. Самого несвободного мы найдем среди лучших сынов человечества. Героев, мировых знаменитостей. Самый несвободный человек — это космонавт. Он даже покакать нормально не может. Поесть, помыться очень сложно. Постоянный страх. Вдруг камень пробьет борт корабля, и через дыру улетучится воздух. Давайте выпихнем космонавта на территорию абсолютной, безграничной свободы, величайшей свободы во Вселенной, в открытый космос. Что произойдет с нашим парнем? Правильно, с одной стороны своего тела на Солнце, где плюс 100 градусов, чувак изжарится, а с другой стороны в тени, где минус 100, замерзнет, после чего обратится в кровавый пузырь и лопнет. Абсолютная свобода есть гибель, она взрывает человека изнутри. «Интересно», — подумал я, покупая поспелову третий кофе, «а как ему живется сейчас? Ведь все игровые заведения закрыты. Мучает ли его зависимость? По нему не скажешь, что его что-то мучает. Скорее всего, никакой зависимости не было». «Так, легкое помрачение сознания, тяга к красивой жизни, упрямая вера в чудо. Ведь кто-то же выигрывал там и много выигрывал. Это ради таких, как он, государство запретило азартные игры. Не ради профессионалов, те играли, играют и будут играть, а ради случайных людей. Система позаботилась о моем школьном друге, и его жизнь упорядочилась». Не намного, но стало лучше. Еще два, три, четыре грамотных здравых закона, и он, Поспелов, перестанет думать о баррикадах. И многие люди его типа тоже перестанут. «Сменим тему», — сказал я. «Революцию обсудили? Давай теперь о бабах». «Нет», — решительно ответил он. «Бабы надоели. Лучше про революцию». «Не хочу про революцию. Хочу про баб». Баба главнее». «Согласен. Революция — это всего лишь революция, а бабы...» — Поспелов поднял вверх палец. «Это... Помнишь Таню?» — спросил я. «Твоей жены подругу? Конечно. Мы с ней иногда видимся. Она приходит к жене красить волосы. Она тебя тоже помнит. 15 лет прошло, а помнит». «Передавай привет», — деловито сказал друг. «Кстати...» «Я б с ней увиделся. Лучше не надо. Она теперь вот такая». Я развел руки в стороны. «Диабет, целлюлит, двое детей. Пьющий муж выбил зубы. Ищет денег вставить новый. «Хо!» — воскликнул Поспелов, отодвигая кофе. «Говорил же лучше про революцию. А ты — бабы, бабы!» «Десять дней все шло отлично». Беглец от коммерции подъелся на маминых куриных супчиках, пропитался провинциальным кислородом и даже написал рассказ «12 лет как задуманный». В главной роли — воробей. На протяжении семи страниц он страдает в февральской Москве от холода, голода и кошек. А на восьмой странице находят замечательное окно, куда чья-то добрая рука ежедневно насыпает хлебного крошева. На окне решетка. Рука принадлежит заключенному. Писал по 2-3 часа в сумерках, потом шел гулять. Но постепенно прогулки перестали радовать. Даже в самое людное вечернее время улицы казались полупустыми. Я стал непроизвольно оглядываться. Публики слишком мало. Где она? Может что-то случилось? Война? Дефолт? атака террористов, инопланетное вторжение. Слишком бедный звуковой фон угнетал. По ночам мир пребывал в немоте. Только прошепчет что-то листва, колеблемая ветром, пролает пес свою жалобу или пролетит машина, обдувая пространство шансоном, как водой из лужи. Так мои нервы требовали возвращения назад, в большой город» в людское бурление. Им не хватало толпы, какофонии, толчков в плечи и спину, касаний, взглядов, обрывков разговоров на многих языках. За десять дней никто не наступил мне на ногу, никто не поинтересовался, как пройти в Гамсоновский переулок, не попросил медных денег, Не ударил при неловком развороте сумкой, набитой помидорами или портфелем, набитым векселями давно лопнувших банков, или редикюлем с торчащими музыкальными проводами, или рюкзачком с учебничками. Никто не проплыл мимо, в опасной близости, стуча каблуками, как некими копытцами, в облаке парфюма и запаха свежевыбритых подмышек. «Люблю этот букет». Ни разу не донесся звук сшибающихся на перекрестке машин, купленных по программе льготного антикризисного кредитования. Или скороговорка менеджера, втирающего абоненту за оферты, акцепты и сроки валютирования. Я уезжал в припрыжку. Очень хотелось туда, где людей так много, что больше не бывает. Мама опять не удивилась, папа тем более». Наверное, они хотели видеть сорокалетнего сына бодрым и загорелым на новеньком джипе, а сын даже не стал брать такси до вокзала. Подхватил торбочку с плюшками для внука и пошагал себе. Назад, в Муравейник, в людской океан. «В Москву, в Москву, куда мне без нее?» На Курском вокзале решил съесть сосиску в тесте или что-либо в этом роде. Не то, чтобы я был голоден, но решил, что пора приучать себя к пище простой и некачественной, к субпродуктам и фастфудам. Денег у меня было совсем мало, не с собой, а вообще. И деньги мои находились, прошу прощения за пошлость, в обороте, в лавке, Забрать их оттуда значило сразу погубить дело. Я давно уже решил, что если и буду забирать свой жидкий капитальчик, то понемногу, частями, с единственной целью, чтобы сохранить минимально пристойный уровень жизни семьи. Машина жены по-прежнему будет стоять на охраняемой стоянке, а сын — иметь неограниченный доступ в интернет. Денег хватало, чтобы протянуть несколько месяцев, не ущемляя домочадцев. За это время надо найти себе новое занятие. Что касается собственного, моего личного уровня жизни, я на нем никогда не торчал. Слишком часто у меня периоды нужды сменялись периодами достатка и наоборот». На первом этаже вокзала, в гулком зале с высокими, усладами галомана, потолками, есть несколько опрятных закусочных, приспособленных для быстрого проглатывания пищи в положении стоя. Я приобрел нечто вроде хот-дога и стал жуя прикидывать, а не получится ли у меня жить на доходы от книг. Но тут же бросил подсчеты. Все было давным-давно подсчитано с точностью до рубля. Надо делать по книге раз в полтора месяца, выдавая роман каждые 40-50 дней, по 10 томов в год. Я так не умел. Неподалеку мелькнуло смутно знакомое лицо в обрамлении ржаных кудрей. Я узнал про ТЖ славы КПСС, нового грузчика Влада, и отвернулся. Не люблю случайных встреч с малознакомыми людьми. Но должник моего тюремного приятеля в разношенных ботинках, мягких джинсах, с рюкзаком затощими плечами, продолжал маячить в поле зрения, приблизился к прилавку едальни, купил сэндвич. Между прочим, самый большой. Сам я несколькими минутами ранее пожалел денег на такой сэндвич. Подошел к моему столу и только потом заметил меня. «Привет», — сказал я. Он поздоровался и улыбнулся, но я понял, что он смущен и даже раздосадован. Современную молодежь вообще легко просчитывать, особенно девочек. Но и мальчики тоже недалеко ушли. Эмоции компьютерного поколения простые и однозначны. Набор их невелик. Юное поколение слишком привыкло обмениваться смайликами и телефонными записочками. В общем, я сразу понял, что Владу не понравилась неожиданная встреча. «Куда ты едешь?» — спросил я. «Собираюсь», — приценивался к билетам. Он посмотрел на меня, я на него. Овладев собой, он несколько секунд удерживал на лице нейтрально вежливые выражения, а потом сделался немного озадачен. По правилам классового общества я, его наниматель и работодатель, То есть буржуй-эксплуататор должен был питаться не в вокзальной буфетке, а в ресторане с крахмальными скатертями. Ел он хорошо, жадно, но не грубо. И когда проглотил очередной кусок, тихо произнес. «Вы не думайте ничего такого? Я никуда не уеду, пока не рассчитаюсь со славой. И у вас на ферме не задержусь. Еще 2-3 дня и уйду. А что будет?» осведомился я через 2-3 дня. Приедут друзья, я у них возьму и все верну. «Знаешь», — сказал я, — «мне все равно. Фирма теперь не моя, я там никто, так что можешь ничего не объяснять». Странно, а Саша сказал, что главный вы. «Саша-моряк сказал тебе, что я главный?» «Да». «Ах ты, черт!» — подумал я и пробормотал. Ладно, разберемся. Какое-то время молча жевали. Влад, это что? спросил я. Какой полный вариант? Ладомир, ответил он. Но лучше Влад, понимаю, иначе все переспрашивают. Не в этом дело усмехнулся обладатель редкого имени и шумно подол в пластмассовый стаканчик с кофе. Ладомир звучит слишком пышно ага подумал я паренек не глупый образован не часто услышишь в разговорной речи это пышно даже не глупый и образованный обычно скажет не пышно а пафосно сейчас у них это ругательный эпитет пафос не в моде он был весь внутри себя услышав вопрос вынырнет ответит и тут же назад типичный малый на своей волне Обыкновенное молодое лицо. Юношеский жир уже сошел, а мужицкое твердое мясо еще не наросло. Приятная русская внешность. Высокий лоб, правильный длинный нос, грубо вырубленный подбородок, глубокие глазницы. Длинные шеи в жилах. Смышленный взгляд. На запястье левой руки три розовых поперечных рубца. Что у тебя со славой? — спросил я. «Ерунда», — аккуратно ответил он, — «неважно». «Слава», — сообщил я, жесткий человек. Попасть под славу КПСС — все равно, что попасть под паровоз». «Я разберусь», — спокойно сказал Влад. «Вы не думайте, я не создам проблем. Вы, кстати, извините меня». «За что?» Он посмотрел смело. «Вам не нужен был грузчик». «Те двое, что есть, вполне справляются. Вы взяли меня, потому что не хотели отказывать Славе. Он попросил вас об услуге, да?» Я усмехнулся. Противник всего пышного насмотрелся фильмов про итальянскую мафию. «Почему ты извиняешься за Славу?» «Потому что ситуацию создал я, а не Слава». «Сколько тебе лет?» «26». «Семья есть?» «Жена», — сказал он, мгновенно повзрослев на несколько лет. «И мама». Тут взрослость с него слетела. «Еще отец, но я его редко вижу. Жена есть, мама есть. Почему ты не найдешь нормальную работу?» Он ухмыльнулся. Мне показалось снисходительно. «У меня есть профессия. Я электрик, хороший, с дипломом. Допуск — 10 тысяч вольт». Я приезжаю в октябре и сразу устраиваюсь на работу. По специальности. До апреля работаю. Увольняюсь, беру жену и опять уезжаю. Куда? Куда-нибудь, — с улыбкой ответил он. В этом году на Байкале был, в Архангельске, в Амстердаме. В прошлом году в Индии и в Карпатах, на Камчатке. В Кёнигсберге два раза был. Теперь это Калининград, — поправил я. «Все говорят Кёнигсберг». Я посмотрел на его старые ботинки и вдруг понял, что это настоящие бродяжьи ботинки. Крепкие, некрасивые и удобные. «Интересно, ты, значит, путешественник?» «И как? Гоа-синдром не мучает?» «Нет», — спокойно ответил Влад. «Я не люблю Гоа. Грязно там. Опять же, все удолбаны, а так нельзя». «Да», — согласился я, — «когда все удолбаны, это неправильно. Нужна пропорция между удолбанными и неудолбанными». Бродяга-электрик кивнул и заметил. «Есть места получше Гоа. Расскажи, я вылечу завтра же, с билетом в один конец». «Не расскажу», — сухо сказал Влад. «Только для своих». «Ага», — пронеслось в моей голове. «Значит, я ему не свой. Печально». «Понимаете...» — продолжал он извиняющимся тоном. «Уловил, стало быть, мое неудовольствие. Сейчас есть плохая тенденция. Два-три года катаешься в тихое место, на четвертый год приезжаешь, а там уже помойка. Мусор, наркотики, рейв-пати и так далее. Этого не люблю я. Русский, опять же. Да, согласился я. «Страшен русский туризм, бессмысленный и беспощадный!» «Так ты что же, весь мир объездил?» «Не весь, да и не было такой цели!» «А какая, — сразу спросил я, — у тебя цель?» «Сейчас, не знаю. Думаю. Была цель поездить. Семь лет ездил я. Сейчас, понимаю, хватит ездить. Теперь меньше ездить буду. Что-то другое поищу. Мыслей много». Может учиться, пойду. Учеба стоит денег. Деньги можно заработать. Не хватит своих, жена поможет. Она тоже работает? Конечно. Только она не в Москве живет, в Перми, с мамой. А я осень и зиму в Москве. Снимаю комнату пополам с другом. Интересно, как он в свои юные годы обходится без жены, подумал я, с октября по май. Однако глумливое любопытство сменилось уважением. Парень, безусловно, был счастлив в браке, и жена его наверняка такая же. Улыбчивая, спокойная, и внутренний мир для нее гораздо важнее внешнего. Влад аккуратно поставил пустой стаканчик на стол и засобирался. Я поймал себя на том, что не хочу заканчивать разговор, и спросил, «Значит, ты полгода копишь, а потом по миру ездишь». «Это просто», — ответил он. «Курица сто рублей, хватает на два дня, бывает и на три. Ну, чай хлеб — это две тысячи в месяц. Остальное откладываю. Музыку, фильмы с интернета скачиваю. В метро лишний раз не пойду, пешком приятнее». «Молодец», — сказал я, ощущая зависть. «А вино, курево?» «Вино не люблю я», — просто ответил Влад. «Иногда травки у отца возьму, покурю, раз в год». «Травки? У отца?» «Ну да, он ее сам выращивает. Он хипан, олдовый. Это он назвал меня Ладомиром». «Ах, вот что!» — с облегчением сказал я. «Ты, значит, потомственный хиппи?» «Нет», — возразил Влад. «Я не хиппи». «Вырос в системе, это да, но не хипан я. Не разделяю взглядов. Извините, но мне пора. Завтра в 10 я буду на рабочем месте, как обычно». Сказал же, «мне все равно». Потомственный хипан улыбнулся мне так, словно Миронов и Саша Маряк предупредили его. «Андрей будет отнекиваться, уверять, что он не глава фирмы, но ты его не слушай, он не в себе». Камчатка, подумал я, Карпаты, Амстердам, Кёнигсберг. У парня неплохой масштаб. Я мигаломаньяк, я уважаю масштабных чуваков. Когда мне было 26, я не думал про Амстердам, а думал о том, как унести ноги от генеральной прокуратуры. Что-то в нем было фундаментальное в этом владе. Малый не напрягал Вселенную, и Вселенная не напрягала его. «Я бы хотел так жить».